из-за случившегося в городе начнутся беспорядки. Отведите их в палац и заприте двери. Он повернул голову к Этсо. Ты спас мне жизнь. Это был мой долг. Теперь паццы за все заплатят. Этсо помог Лоренцо подняться и усадил на стул. Оглянувшись, Этсо не увидел ни епископа, ни кого-то из священников. Позади него люди расталкивали друг друга, все еще пытались пробиться к выходу из кафедрального собора. «Мне нужно догадать Франческо», — сказал Этсо. «Нет, оборвал Лоренцо. Я не в состоянии позаботиться о себе. Ты должен мне помочь. Отведи меня в Сан-Лоренцо. Там мои люди». Эдсо разрывался на части, но он знал, сколько Лоренцо сделал для его семьи. Он не мог винить его за то, что он ничего не предпринял, чтобы не допустить гибели родных Эдсо. Никто бы не мог предвидеть столь невзапное нападение. А теперь и сам Лоренцо стал жертвой. Да, он все еще жив, но не продержится долго». если это не заставит его туда, где ему могут оказать помощь. Церковь Сан-Лоренцо находилась недалеко к северо-западу от Баптистерии. Он разорвал свою рубашку на полосы и как сумел перевязал рану Лоренцо, потом осторожно помог ему встать. Обопритесь левой рукой на моё плечо. Хорошо, я тебя колтарю. Там должен быть выход. Они заковыляли туда, куда убежали нападавшие. В скуре заметили небольшую открытую дверь с пятнами крови на пороге. дверь не оставалось сомнений. Именно через эту дверь скрылся Франческо. Может ли он спрятаться в засаде? С Лоренцо, висящим справа, Лоренцо было бы сложно воспользоваться, а тем более бороться, клинком с пружинным механизмом. Но на левом запястье был надет браслет с защитной пластиной. Они вышли на площадь через дверь в северной стене собора. Снаружи царили неразбериха и хаос. Они прошли вдоль стен собора к западу, потом Эдцо остановился, накинул на плечи Лоренцо свой плащ с капюшоном. попытавшись хоть как-то вскрыть личность герцога. На площади между собором и баптистерием сцепились в рукопашную две группы солдат, одетые в ливрея домов Пацы и Медичи. Они были так увлечены этим, что Эдцу удалось прокраситься мимо них. Но когда они добрались до улицы, ведущей к площади Сан-Лоренцо, они столкнулись с двумя мужчинами, носящими эмблему с крестами и дельфинами. Оба были вооружены кривыми саблями. «Стой!» — приказал один из стражников. «Куда это вы идете?» «Я должен отвезти этого человека в безопасное место», — ответил Этсо. «А кто же он такой?» — вмешался второй. Он подошел ближе и всмотрелся в лицо Лоренцо. Герцог в полуоборочном состоянии отпрянул. Плащ соскользнул, открывая взорок уезд Медичи на его дублете. «Ого!» — выгорел второй стражник, повернувшись к другу. «Ты только глянь, какая крупная рыба нам попалась в Терцагу!» Этсо лихорадочно думал. Он не мог бросить Лоренцо, все еще истекающего кровью. Но с ним на руках он не сможет воспользоваться оружием. Левый ногою он толкнул стражника в зад. Он упал, растянувшись. Через мгновение его напарник напал на них. Эдсу отбил удар клинка защитной пластиной на запястье и толкнул рукой, отбрасывая меч и одновременно ударяя стражника клинком с двойным лезвием, встроенным в пластину. Хотя силы, к которым он вложил удар, было недостаточно, чтобы убить нападавшего. Тем временем второй стражник поднялся на ноги и поспешил на помощь товарищу, который ошатнулся назад, явно удивлённый тем, что клинок Эцу его не задел. Таким же образом Эцу отбил второй клинок, но в этой трассе ему удалось отвести лезвие меча вниз, скользнув защитным браслетом до самого эфеса, который сжимал ладонь противника. Он схватился за его запястье и вывернул так быстро и с такой силой, что стражник с криком боли выронил меч. Ясу подхватил саблю прежде, чем она упала на землю. Тяжесть тела Лоренца сковывала движение, а драться левой рукой было тяжело. Но он все равно полоснул сабли по шее стражника, пока тот не опомнился. С криком ярости на него набросился второй стражник. Эдсо парировал удар, но и он, и стражник успели нанести друг другу несколько ранений. Стражник понятия не имел о спрятанном на запястье металлическом браслете. Снова и снова наносил по нему бесполезные удары. Рука Эдсо болела, он едва держался на ногах, но тут выдался шанс – Шлем на голове врага не был закреплен Но тот не подозревал об этом, сосредоточившись на запястье Эцио И готовясь нанести очередной удар Клинок на запястье щелкнул И Эцио нанес обманный удар Промахнувшись, он все-таки достиг успеха Шлем свалился с головы стражника Прежде чем противник успел среагировать Эцио со всей силы ударил саблей по голове стражника И разрубил ее надвое Сабля застряла в черепе Эцио не смог ее вытащить Стражник в мгновение стоял на месте, его глаза расшились от удивления, а потом он рухнул в пыль. Быстро оглянувшись, Эдсо подачил Лоренцо по улице. «Мы уже недалеко, ваша светлость». Они без помех добрались до двери церкви, но они оказались крепко заперты. Эдсо оглянулся и увидел, что в конце улицы возле тела убитых им стражников стояла группа их товарищей, которые смотрели в их сторону. Он забарабанил дверь, Открылась смотровая щель, через которую был виден глаз и часть настороженного лица. Лоренцо ранеро заорял: "Это нас преследуют. Открывайте двери". "Назови пароль", отозвался человек внутри. Этцо растерялся, но Лоренцо, услышав и узнав голос мужчины, собрался с силами. "Анджела", громко приказал он. "Это Лоренцо. Открывай эту чёртову дверь". Свитает Троица вас, как мужчина внутри. Мы полагали, ты погиб. Он твернулся и крикнул кому-то: "Снимайте засов быстрее". Смотровая щель закрылась, послышался звук извлекаемых засов. Тем временем гвардейцы Пацы бросились в их сторону. Одна из тяжёлых дверей приоткрылась, впуская Эццо и Лоренцо, и быстро захлопнулась позади них. Охранники вставили засова на место. Снаружи доносились звуки ужасной битвы. Эццо оказался лицом к лицу со спокойным Зеленоглазым, изящно одетым мужчинам лет двадцати четырех. «Анджело Полициано», — представился он. «Я послал людей отрезать путь к крысам паци. Больше они не доставят проблем». Эдсо аудитория. «А, Лоренцо говорил тебе». Он оборвал себя. «Ладно, поговорим позже. Давай я тебе помогу усадить его на скамью. Там нужно позаботиться о его ранах». Теперь он вне опасности отозвался Эдсо, передавая Лоренцо двум слугам. которые отвели его к скамье у северной стены церкви. Мы заштопаем его, остановим кровь. И как только он более-менее придет в себя, проводим во дворец. Не беспокойся Этсо. Теперь он в безопасности. И мы не забудем, что ты сделал. Но Этсо думал о Франческо Паце. У него было достаточно времени, чтобы сбежать. Мне нужно идти, проговорил Этсо. Подожди, позвал Лоренцо. Полиция накивнул, и Этсо подошел к Лоренцо, присел рядом. «Я у тебя в долгу, синьор», — произнес Лоренцо. «Я не знаю, почему ты мне помог, и как сумел узнать о заговоре, когда даже мои шпионы ничего не подозревали». Он замолчал, скривившись от боли, когда один из слуг принялся промывать рану на его плече. «Кто ты?» — продолжил он, немного собравшись с силами. «Это Этсо Аудитория», — ответил полициана, подойдя к положив ладонь на плечо Этсо. «Этсо», — Лоренцо пристально посмотрел на него, — Твой отец был великим человеком и отличным другом. Он был одним из моих сильнейших союзников. Он знал, что такое честь и верность. И никогда не ставил свои интересы выше интересов Флоренции. Но он снова замолчал. Потом слабо улыбнулся. Я был в монастыре, когда убили Альберта. Это был ты? Да. Ты не стал затягивать со смертью. Как видишь, мне так не повезло. Но теперь из-за своих чрезмерных амбиций подцы сами вырвали себе могилы. Молю, чтоб так оно и было. Один из охранников после их разобраться с пацы, преследовавшим Эцу, ворвался в зал. Его лицо было залито кровью и потом. "В чём дело?" спросил полицаан. "Плохие новости, Тир. Пацы восстали и теперь штурмуют дворец Векию. Мы не сможем сдержать слишком долго". Полицаан побледнел. "Это действительно плохие вести. Если они захватят дворец, то перевьют всех наших союзников. До кого смогут добраться?" если они захватят власть, если они захватят власть Перебер Лоренцо, моя жизнь не будет значить ничего. Мы все будем мертвецами. Он попытался встать, но повалился за стона от боли. Анжела, тебе нужно взять солдат и нет моего места с тобой. Нужно отвезти тебя во дворец Мениче как можно скорее. Там мы сможем собраться и нанести удар. Я пойду вставил Эцуо. У меня есть незаконченное дело к миссеру Франческо. Ты уже достаточно сделал. Лоренцо посмотрел на него. Моя работа ещё не закончена, ваша светлость. И Анжело прав. У него есть более важная задача доставить вас в целости и сохранности во дворец. Синьорри, побежал посыльный Медичи. Я принёс вести. Явил Франческо Пацци подойти к дворцу Векио во главе отряда солдат. Он пытается незаметно пробраться к Синьоррии. Полициано отгил на это. Иди, вооружись, возьми мой отряд и поспеши. Этот человек проводит тебя. «Он покажет, где безопаснее всего выйти из церкви. Тебе потребуется 10 минут, чтобы добраться отсюда до дворца Веккио». Эдсо поклонился и поспешил прочь. «Флоренцо и никогда не забудь, что ты для нее сделал», — сказал он вслед Лоренцо. «Ступай с Богом». Снаружи звонили колокола большей части церквей, еще больше увеличивших кагофонию звенящей стали, человеческих криков и стонов. В городе царили беспорядки. Телеги полыгали огнем. Солдаты с обеих сторон носились туда-сюда, сталкиваясь друг с другом в жесточённой схватке. Повсюду на площадях и мостовых валялись мёртвые, но вокруг было слишком шумно, так что вороны не осмеливались подлетать ближе, осматривая тела с крыш своими неприятными чёрными глазками. Западные ворота плац овекью оказались открыты, и с внутреннего двора долетал шум битвы. Это уприказал отряду остановиться и обратился к офицеру Медичи. который побежал к палацу и переговорил с другим отрядом. Ты знаешь, что там происходит? Пацы подобрались с тыла и открыли ворота изнутри. Но наши люди пока их сдерживают, они не прошли даже во внутренний двор. Если всё сложится удачно, мы сможем их окружить. А что есть о Франческо Пацы? Он и его люди держат задние ворота палаца. Если мы захватим контроль над ситуацией, то сможем загнать их в ловушку. Эц обернулся к своим людям. Вперёд командовал он. Они стремительно пересекли площадь и выбежали по узкой улочке, которая вела вдоль северной стены дворца, по которой когда-то давно совершил на другой Эццо, карабкался к зарешётчатому окошку камеры своего отца. Повернув направо, отряд неожиданно столкнулся с штабом пацы под предводительством Франческо, охранявшим задний вход в дворец. Они оказались почти лицом к лицу с ворагами, и когда Франческо узнал Эццо, тот закричал: "Опять ты! Почему ты ещё жив?" «Это ты убил моего сына. Он пытался убить меня. Убейте его, убейте сейчас же». Две стороны сцепились в жесткой схватке. Крам Сайя прокалывал друг друга в ярости, близко к отчаянию. Батцы понимали, что самое важное для них — держать линию обороны. Эдце с холодной яростью в сердце бросился в сторону Франческо, который стоял спиной к дверям. Меч Эдце, который он взял из арсенала Медичи, был хорошо сбалансирован и откован из столетской стали. Но само оружие было ему непривычное, и как вследствие этого, его удары были менее эффективны, чем обычно. Он больше калечил, чем убивал людей, стоявших у него на пути. От Франческо это не укрылось. Считаешь себя мастером меча, щенок? Ты даже не способен никого прикончить. Позволь показать тебе, как это делается. Они бросились друг на друга. Искры от мечей летели во все стороны. Но у Франческо было меньше возможностей для маневров, чем у Эдси. К тому же на 21 год старше соперником. Он быстро изматывался. Страж закричал он ко мне, но его люди отступили под натиском Мериччи. Франческо и Эццо остались наедине лицом к лицу. Франческо затравильно оглянулся. Ещё возможность отступить, но оставался только один путь через палаццо. Он распахнул дверь позади себя и побежал по каменной лестнице, что вела внутрь стены. Эццо догадался, что большая часть солдат Мериччи, защищавшая дворец, сейчас находится в передней его части, где велись бои. и что, вероятно, у них нет просто людей, чтобы перекрыть тылы. Эдсо помчался следом за Франческо на второй этаж. Комнаты были пусты, потому что все обитатели дворца, за исключением шестерых и перепуганных секретарей, сбежавших при их появлении, находились сейчас внизу, пытаясь держать паться во дворе. Франческо и Эдсо бежали на позолоченном залом с высокими потолками, пока не достигли балкона, выходящего на площади Неории. Внизу до них доносился шум битвы, Франческо безуспешно пытался позвать на помощь, но его никто не слышал, а путь к отступлению был отрезан. «Стой и дерись», — сказал Эдсо. «Это касается только нас двоих. Будь ты проклят». Эдсо ударил мечом. Кровь полилась из левой руки Франческо. «Ну же, Франческо, куда же делась твоя смелость? Ты не был таким трусом, когда убивал моего отца. И когда прикончил Джулиана этим утром. Не приближайся ко мне, дьявольское отродье». Франческо нанёс удар, но из-за усталости я рассчитал, что цель находится слишком далеко. Он пошатулся, потерял равновесие. Эццо ловко отступил в сторону, ногой надавил на меч Франческо, потянул того следом вниз. Пренечи Франческо смог подняться, Эццо наступил ему на руку, заставляя его выронить меч, схватил за плечо и зажал на спину. Если он попытается подняться, Эццо со всех сил ударил его по лицу. Франческо потерял сознание. Эцио нагнулся и обыскал старика, пока тот не пришел в себя. Сорвал с него броню и дуплет, открывая взгляду бледное жилистое тело. Но при нем не оказалось ни документов, ничего более важного. Только пригоршня Флорина в кошельке. Эцио отширнулся в сторону свой меч. И привел в действие пружинный механизм. Клинок выскочил. Эцио присел и поднял голову Франческо так, чтобы их лица почти соприкасались. Веки Франческо приоткрылись. В глазах появилось выражение ужаса. «Пощади!» – прохрепел он. В этот момент из внутреннего двора донеслось победные крики. Эцио прислушался к голосам и понял, что паццы были разбиты. «Пощадить!» – повторил он. «Да я скорее пощажу бешеного пса!» «Нет!» – закричал Франческо. «Я прощу тебя!» «Это за моего отца!» – прорычал Эцио. Вензайк ленок ему в глотку. «Это за Федерико еще раз! А это за Петручча и за Джулиана!» Кровь хлынула из ран Франческо, заливая Эдсо. Лишь воспоминание о словах Мария удержало его от дальнейшей истязания умирающего. Не уподомряйся ему. Эдсо опустился на корточки. Глаза Франческо все еще блестели, но свет в них начал угасать. Он что-то прошептал. Эдсо склонился и прислушался. Священник, священник, умоляю тебя, пошли за священником. Теперь, когда ярость утихла, Эдсо был глубоко шокирован собственной жестокостью. Это не согласовалось с Крето. "Не сейчас", звался он. "Я закажу мессу по твоей душе". Франческо захрипел. Его тело напреглось, задергалось в предсмертной агонии. Голова запрокинулась. Рот широко открылся, когда он вступил в последнюю схватку с незримым врагом, с которым суждено встретиться каждому из нас. Потом тело расслабилось, превратившись в пустую, лёгкую оболочку. "Покойся с миром", прошептал Эццо. Новые крики донеслись снизу. С северо-западного угла площади в палаццо шли 50 или 60 человек, среди которых Эццо различил дядю Франческо, Якопа. Они высоко держали знамя Паццы. Свобода, свобода, народа свобода кричали они. Навстречу им бросились солдаты Медичи, и как было видно Эццо, их было больше, хотя они и были измождены. Он навернулся к трупу. "Ну что ж, Франческо", проговорил он. Думаю, я придумал способ, с помощью которого ты даже сейчас можешь искупить свою вину. Он быстро поднял тело, это оказалось на удивление легко, и отволок на балкон. Там, отыскав шнур, на котором висел он флаг, он обвязал один конец веревки вокруг шеи старика. К другому концу он быстро привязал крепко к каменной колонне. И, приложив все силы, поднял тело и перебросил через парапет. Веревка натянулась. Безвольное тело Франческо повисло на ней. Ец успёлся за колонну. "Якоп покрикнул он. "Якопо Пац, смотри, твой лидер мёртв, всё кончено". Сверху он видел, как Якопо вскинул голову и споткнулся. Позади замерли в нерешительности его люти. Солдаты Мельчи последили за их взглядами и одобрительными возгласами, стали наступать на Паццы. Но решимость противников была сломлена, и они бросились бежать. В течение нескольких дней всё было кончено. Власть Паццо во Флоренции рухнула. Их имущество и вещи были конфискованы, щиты с гербами сорваны и растоптаны. Несмотря на просьбу Лоренцо о милосердии, жители Флоренции искали и убивали каждого, кто симпатизировал Папце. Хотя главным виновникам всё же удалось сбежать, только к одному из пойманных было проявлено снисхождение к Рафаэлю Риарио, племяннику Папы, которого Лоренцо посчитал слишком доверчивым и простодушным, чтобы принимать деятельное участие в заговоре. Хотя многие из советников герцога думали, что Лоренцо в своем решении руководствовался больше гуманностью, нежели политической дальновидностью. Сикс IV был в ярости и поместил Флоренцию под интердикт, но он был бессилен сделать что-либо еще, потому как флорентийцы не обратили на это никакого внимания. Что же касается Этсо, его одним из первых вызвали на прием к герцогу. Он нашел Лоренцо на балконе, откуда тот смотрел на Арно. Его раны хоть были еще перевязаны, почти зажили, а бледность покинула лицо. Он стоял гордый и высокий, и выглядел человеком, который полностью заслужил прозвище, что дали ему флорентийцы. Магнифико, великолепный. Они поприветствовали друг друга, и Лоренцо указал на реку. Ты знаешь, Этсо, когда мне было шесть лет, я упал в Орно. Я чувствовал, как погружаюсь все глубже в темноту. Я был уверен, что скоро умру. Когда же я открыл глаза, я увидел рыдающую мать. Рядом с ней стоял человек, вымокший, но улыбающийся. Мать мне сказала, что он меня спас. Имя незнакомства была аудитория. Так началась долгая дружба между нашими семьями, твоей и моей. Он серьезно посмотрел на Этсу. Прости, что не смог спасти твоих родных. Этсу не смог найти слов, чтобы ответить. Между различным миром политики, в котором границы между правильным и ошибочным часто смазаны, был тем миром, к которому он некогда прикоснулся. Но после отверг. Я уверен, что вы сделали бы это, если бы это было в ваших силах, ответил он. Дом твоей семьи теперь в сохранности и находится под защитой города. Я отправил туда вашу старую экономку.